Глава 211. А рецепт жертвоприношения. Часть первая. Полтора дня спустя. Ворон, Нанель и Аид находились в 400 метрах от впечатляющего размерами Огра, пытаясь придумать, как его одолеть. Четыре часа Уилл, рискуя жизнью своего персонажа, атаковал того в одиночку, стараясь получить как можно больше информации о его навыках и оружии, после чего сразу убегал. Почему все было так сложно? Дело в том, что враг был слишком силен по многим параметрам. 123 уровень – это раз. Когда-то разбойник уже сталкивался с подобным врагом, а может даже и круче, тут все еще висел вопрос об уровне безумия. Но с тех пор парень успел усвоить одну непрописную истину. Уровень – это лишь вершина айсберга. На испытании героя Золскара он дрался с легионером и тогда лишь благодаря стечению обстоятельств смог одолеть его. Этот монстр, помимо уровня, имел ранг «Граф», что в разы увеличивало и без того огромную силу и уровень здоровья. Проклятый Шамирас. Ранг «Граф» уровень 123, здоровье 230 тысяч. Именные мобы всегда были проблемой, а боссы – проблема еще большего масштаба. Именные «Графы» еще хуже. За примером стоило обратиться к Йорге Хору тот монстр даже на своем 51-м уровне был с занозой в заднице, и явно не по зубам разбойнику. Что уж тогда говорить об этом охраннике последнего проклятого места? Причиной самоубийственной проверки стало и ожидание Дальтара и его дамы в сопровождении Халафира. Из-за имеющейся связи и тому, что ворон всегда мог найти их в этом огромном лесу, благодаря подчиненному, 48-е и 49-е проклятые места очищались после того, как те убивали всех монстров поблизости от Источника. Ты и вправду хочешь напасть на него? Из всего того, что я видела, можно сделать вывод, что нам не по силам справиться с этим чудовищем». Девушка жарила на костре недавно убитого кабана, и запах мяса разносился по всей округе. «Может, оставишь это на потом?» Уилл, используя Аида как стул, рассматривал сделанные им записи. «Если бы у меня было время получить еще четыре уровня...» Парень вспомнил, как он отдал упомянутые уровни за ритуал вампира. Если бы не тот случай, то Уоррен смог бы починить этого здоровяка и стал бы обладателем поистине большой силы, которая поддержала бы его на протяжении еще как минимум шести месяцев, а то и всего года. Но получить четыре уровня за оставшиеся шесть дней будет невозможно. Быстрый рост замедлился, как только большинство монстров перестали представлять угрозу. Для того, чтобы получить четыре уровня, ему нужно одолеть кого-то более страшного, чем Шимираза, но это лишь нереальная мечта. «Черт!» Из рук ускользала такая отличная возможность, что разбойник чуть не скрипел зубами от досады. Пляска времени нужна была для битвы с Эфритом. Спасение не будет действовать все из-за того же ограничения в 20 уровней, что и у самого Кристалла Императора. «Что за идиотское ограничение?» Уил понимал всю несерьезность такого вопроса, но ничего не мог с собой поделать. Сейчас ему как никогда хотелось бы, чтобы подобные вещи и навыки имели более комфортные условия применения. «Думай, м -м, думай, черти отери, как заполучить этого парня в подчиненное?» Разбойник уже в который раз пролистывал древо полученных навыков, стараясь найти подсказку для воплощения своих идей, когда его взгляд остановился на одном из них. «Жертвоприношение!» «Ха! Можно ли с помощью этого добиться своей цели?» Парень полностью погрузился в размышления, не заметив, как появились его друзья. «Так-так-так, из этого может кое-что выйти. Хе-хе...» хлопнув по коленям, поднял взгляд и, увидев дольтара Ирину, усмехнулся своей широкой улыбкой. «Знакомая, Скал!» Лучник, увидев, как загорелись глаза короля, повернулся к сидящей рядом возлюбленной и, ткнув пальцем в сторону разбойника, начал рассказывать, что, мол, так и так, если вы видите такое лицо, то старайтесь не попадаться этому парню на пути. «Да брось». Услышав, как репутация его честной и порядочной личности рушится прямо на глазах благодаря дольтара, Уилл, кашлянув кулак, тут же прервал слово излиянию своего напарника. «Хм, «Ась?» Подруга лучника решила переспросить и тут же получила ответ. «Шар-тан! Прости, горло першит, боюсь, меня не расслышали. Шар-ла-тан!» ты мог бы оставить хоть кого-то в неведенье!» Ринна, не понимающая, о чем речь, возрилась на Нанель. И та вкратце поведала и историю знакомства ее мужа и избранника Бруксы, пока Дальтара терпел очередное поражение в словесной перепалке с разбойником. «Ты снова проиграл!» Ворон, похлопав по плечу красного от гнева Дальтара, продолжил. «Так, мне нужно покинуть вас на пару часов. А вы пока доберетесь до Ваханеса. Встретимся там». «Что ты задумал?» Нанель хотела понять, что у того на уме, но Ворон, схватив Аида за ошейник, вскочил тому на спину и, задав направление, направился к порталу. Целью парня было встретиться с Ульфмаром и получить информацию о его ритуале. Ему нужен был компонент, который помог тому забирать уровни. Вампир не стал ничего скрывать, потому как доверял разбойнику и поведал тому все, что могло помочь Уиллу в создании своего ритуала. Благодаря наличию фрагмента чаши разума, ворон мог взять за основу ритуал Ульфмара, что значительно облегчало процесс. Вернувшись на 24 этаж, разбойник сразу же направился к подземному городу, чтобы поговорить с Ламией, надеясь, что та не потребует взамен чего-то нереального. С небольшими проволочками, но гостей все же провели к жрице, которая, завидев ворона, непроизвольно дернула бровью, вспоминая вкус его крови. Ее лицо вновь, как и при первой встрече, напоминало фарфоровую маску, красивую, но одновременно пустую. «Кто ко мне пожаловал, да еще и не один? Белый ворон, ты забыл, что бывает женщинами в моем присутствии?» Бесстрастно глядя на Ринну, полея седьмая, готовилась к атаке. Но Брукса, лишь фыркнув, продолжала разглядывать ту в ответ, искренне не понимая, как тонкие лоскуты, что были на той, можно называть одеждой. «О, жрица, не переживай, она, как бы это сказать...» Уилл посмотрел на сестру Братства Тени, подбирая слово. «Непробиваемо, так что все в порядке». «Хм...» В долю секунды Ламия покинула свой трон и оказалась возле девушки. Втянув носом воздух возле спутницы разбойника, она холодно ответила. «Ты пропитана запахом проклятия. Пусть он и стар, но я могу уловить его. Ты жертва или исполнительница?» Ринна, не ожидавшая подобного, не сразу смогла отреагировать. Сколько лет она уже моталась в поисках ответа, но везде ее ждало лишь разочарование. И вот так вдруг внезапно натолкнуться на того, кто может дать ей ответ? Несчастье ли? Жертва, моя мать, она была колдуньей, и в ходе одного эксперимента ее проклятие изменило меня. Скажи, ты знаешь, как снять его? «Что ты? Нет, конечно, я жрица. Я могу чувствовать проклятие, но сама не занимаюсь этой черной магией». Ламия вернулась на свой пьедестал и, снова устраиваясь поудобнее, подперев голову, на несколько секунд замолчала. Кончик ее хвоста медленно покачивался из стороны в сторону, словно цветок на ветру. «Может, ты знаешь кого-то, кто сможет мне помочь?» Девушка не хотела уходить ни с чем. Даже малейшая зацепка станет для нее шагом вперед. «Не стану отрицать, но с чего я вдруг должна тебе помогать?» Величественное безразличие Лами было столь осязаемо, что ей невольно хотелось отвесить пощечин и спустить на землю. «Чего ты хочешь?» «Обычно я требую крови, но пить твою я не собираюсь. Боюсь, риск будет неоправдан. Поэтому принеси мне оружие или вещь алмазного ранга, и я помогу тебе». «Алмазного ранга?» «Да, моя личная сокровищница, благодаря твоему другу, была немного опустошена». Глазоламии сузились, и она уставилась на разбойника, который уже искренне смотрел в потолок, оценивая труд неизвестных художников, украсивших его. «Милый!» Арина тут же обратилась к лучнику, который, поняв, о чем речь, достал несколько вещей из тех, что когда-то предлагал Уиллу, и протянул их одному из стражи полеи. «Выбирайте!» «О, неожиданно быстро! Кто бы мог подумать!» Ламия, ловко перебирая пальчиками, медленно осматривала шлем, кнут и поножи. «Я возьму шлем». Отсылая стражника передать вещи лучнику, она тем временем положила выбранный предмет на небольшой постамент, служивший, видимо, неким подобием стола для фруктов. «Иди в земли Святой Империи. В городке Нордис есть священник по имени Тирель». Если ты сможешь дожить до того, как встретишься с ним, то есть вероятность, что он поможет тебе. Внимание! Получена побочная цепочка заданий. Больше знаний, больше проблем. Описание. Помогите Рине из Ордена Теней встретиться с священником Тиролем. Награды. Плюс 10 тысяч хэр. Повышение отношений с Риной до доверия. Принять? Да? Нет? Секунду, что за... Ворон, даже не участвуя в разговоре, получил задание. Он не знал, что есть такие задания, как побочные. «Святая империя?» Тем не менее, такие новости заставили Бруксу впасть в ступор. Что такое? Уилл, увидев лицо девушки, поначалу не мог понять, чем вызвана подобная реакция, пока не глянул на Дальтара. Тот, приложив ладонь к лицу, качал головой, будто говоря «Но ты кретин!» И тут парень вспомнил. Братство и Святая империя были врагами. А там, где Святая империя, там и латийцы». А с ними у него большие проблемы. А точнее, он в их списке смерти. В такой ситуации 10 тысяч опыта выглядят как плевок. «Боже, боже...»